Харуюки изо всех сил улетал от шара, периодически ощущая вокруг себя зловещую вибрацию от приближающейся пустоты. Он летел в одну сторону несколько секунд, а когда чувствовал возле своей спины ускорившийся шар, резко сворачивал. В ходе регулярных битв против Эш-роллера он отточил технику полетов зигзагами до совершенства. Но здесь ситуация оказалась сложней. «Нужно не влететь по ошибке в Сейрю и не вылететь за пределы моста». Хароюки изо всех сил рассчитывал траекторию и думал в трёх измерениях, продолжая с умопомрачительной скоростью менять направление полёта. Одновременно со всем этим он умудрялся постепенно приближаться к выходу с моста. Где-то внизу его друзья изо всех сил бежали к заветной черте. Находящаяся над облаками Скайрейкер должна выйти на траекторию, которая привела бы её и Аквакарент к земле. До успешного конца операции оставалось секунд 20. «Маленькие хрупкие создания, вертитесь!» Послышался тихий бурлящий звук. Харьюки ощутил, как по телу пробежал неприятный холодок. Краем глаза он увидел, как из левой руки Сейрю начал движение второй черный шар. Но он летел не в Харуюки. Клубок пустоты, вибрирующий от голода, направлялся в сторону аватаров, убегавших по мосту. «Бегите!» – возопил Харуюки, продолжая случайным образом менять направление полета. Несущаяся вперёд Черноснежка на мгновение обернулась и заметила приближающийся шар, но было уже поздно. Шар слишком долго летел по прямой линии и достиг скорости пули. Он готов в любой момент поглотить кого-то из них. Мелькнула молнией Алая Тень, Блат Леопард, в какой-то момент активировавшая Звериный Режим. Леопардовый аватар развернулся под резким углом, подпрыгнул и бросился на черный шар. Остальные пять аватаров изумленно замерли на месте. Поверхность захватившего леопард шара начала пульсировать искрами. От этих пульсаций шар казался похож на вампира, и он действительно высосывал из леопард все поинты, которые она столько времени копила. А когда они кончатся, ей придётся пережить кошмар понижения уровня. ПАРТ! Раздался вопль Ника. Она тут же бросилась в сторону поглотившего парт шара и попыталась пробить его жидкую поверхность рукой. Черноснежка попыталась остановить её, но вытянула руку слишком поздно. Однако за мгновение до того, как тонкие пальцы Ника коснулись поверхности шара, леопард неистово взревела. Когти на её конечностях впились в железо моста, и алый зверь бросился бежать, отрываясь от Ника и остальных. Покрывавший ее шар продолжал пульсировать, а значит запас ее очков все еще должен истощаться. Несмотря на то, что ее в какой-то момент могло оглушить и вернуть на предыдущий уровень, она продолжала бежать вперед. До конца моста оставалось еще сотня метров. Продолжая выписывать в воздухе зигзаги, Харуюки смотрел на то, как бежит парт, и как вслед за ней бегут остальные аватары. Когда он вгляделся в изящное тело звериного аватара, проглоченное черным шаром, в голове его вдруг ожил голос. В конце концов, парт именно из-за этого оставалась на своем уровне до сегодняшнего дня. Эти слова Ника произнесла в комнате школьного совета Умисата незадолго до их погружения на неограниченное нейтральное поле. Блад Леопард – ветеран ускоренного мира, известный герой Акихабарского поля боя. По сей день остается на шестом уровне. Харуюке уже начал смутно догадываться, почему она не шла дальше. Но тогда он еще не понимал смысла этих слов. Из-за этого... Выходит, Леопард оставалась на шестом уровне ради того, чтобы однажды спасти Акву Карент, поэтому она не тратила заработанные с помощью дуэлей и энеми очки, а копила их. Она трудилась и терпела ради этого самого момента, ради того, чтобы она могла убежать до того, как сработает понижение уровней. Огромный запас очков играл роль буфера, позволяя какое-то время держаться после попадания сильнейшей атаки Сейрё. И она готовила его именно ради того, чтобы однажды спасти Аквакарент с алтаря четырёх богов. И тут Харуюки понял, что именно связывала Аквакарент одну из элементов Офицера Неганебулас и Блот Леопард, одну из триплексов Офицера Проминенс. Эти два человека, состоящие в разных легионах, но чем-то неуловимо похожие друг на друга, родитель и ребёнок. «Барт, держись!» – воскликнул Харуюки, в очередной раз резко заворачивая. Возможно, Леопард услышала этот голос, так как в следующую секунду она резко оттолкнулась от земли, прыгая вперёд. Когда она долетела до высшей точки траектории... Перед ней появилось едва заметное радужное кольцо. Стоило леопард пролететь сквозь него, как окутывавший её тело шар моментально разлетелся на мелкие брызги. Ловко перевернувшись в воздухе, алый леопард приземлился. Её когти вцепились не в чёрный металл моста, а в растрескавшийся асфальт. Вскоре после неё Ихару Юки преодолел границу, отделявшую мост от земли находившийся за спиной черный шар развеялся в воздухе. Ощущение того, что опасность миновала, набросилось на него с такой силой, что он полетел к земле чуть ли не камнем. Удачно приземлиться не получилось, и Харюки упал на четвереньки. Но расслабляться еще рано, Сэрю могла успеть применить еще одну атаку против отступавшего отряда черноснежки. Хароюки напряко слабшие ноги, собираясь подняться, «Не волнуйся!» – услышал он рядом с собой тихий голос. Он поднял голову и увидел прямо перед собой парт. Её изящный величественный аватар тоже стоял на земле на всех конечностях и смотрел на мост. Харуюки повернулся вслед за ней. В этот самый момент Ардер Мейден, бежавшая впереди остальных, пересекла границу. Вслед за ней сбежали Лаймбелл и Сианпайл. Последними покинули мост Блэк Лотус и Скарлетт Рейн. Похоже, что после второго вытягивания уровня Сейрю полностью прекратила преследование. Стоя на четвереньках, Харуюки поднял взгляд на парящего в сотни метрах от себя энеми ультракласса. Светившиеся холодным сапфировым светом глаза уже не выражали никаких чувств. Её голоса он тоже не слышал, наверное, потому что находился снаружи ареала. Но, несмотря на все это, Харьюки почувствовал, что огромный дракон смеется. Она знала, что однажды они еще встретятся. Длинное тело содрогнулось и начало медленно разворачиваться. Скрылись когти, затем крылья, и, наконец, Эннами повернулся к ним хвостом. Отрубленный черноснежкой кончик беззвучно отрос обратно. Дракон неспешно поплыл в освояси одновременно с этим растворяясь в воздухе. Все семь аватаров провожали его взглядом, в конце концов Сейри, одна из четырёх богов, энеми ультракласса, скрылась в алтаре, который словно затянул её. Затем по очереди погасли огни в углах алтаря, и на уровне постапокалипсис воцарилась тишина. Почти. Остался лишь один тихий звук, высокий резонирующий свист, Похожий то ли на завывание ветра, то ли на флейту. Харуюки всё же поднялся с земли и, пошатываясь, посмотрел в небо. А звук доносился со стороны тяжёлых свисающих туч и постепенно становился всё громче. Через несколько секунд сквозь облака пробился голубой свет. Он напоминал метеор, но приближался к земле медленно, словно пушинка. Аватары следили за ним, затаив дыхание. Наконец, источник света Выхлоп реактивных движков, настроенных на минимальную мощность, пробился сквозь тучи. Вслед за выхлопом в небесах появился аватар небесного цвета с ракетными двигателями на спине, державший в руках аватар цвета воды. Освещая все вокруг себя голубым светом, а они медленно опускались. Когда до земли оставалось 5 метров, двигатели неуверенно полыхнули и погасли. Кончился заряд. Харуюки тут же подпрыгнул и поймал начавших падать аватаров. Перед ним были две улыбающихся маски. Со стороны одной из них донёсся мягкий шёпот. «Спасибо, Ворон-сан». Второй аватар молчал, но его сокрытые под водяной плёнкой голубые глаза медленно моргнули. Опустив их на землю, Харуюки отошёл назад, встав в один ряд с Чиири Такумо. В его голове крутилась лишь одна фраза. Она вернулась! Она вернулась! Она вернулась! Элемент, проведший в заточении на ауторе Сейрю больше двух с половиной лет. Телохранитель, восемь месяцев назад спасший Харуюки от полной потери очков. Аквакарент по прозвищу Единица, наконец-то вернулась в нега Неганебулас. Нет, в ускоренный мир. По-настоящему. Глаза Харуюки начали застилать слезы. А текучий аватар тем временем обвел всех взглядом, после чего повернулся к стоящему на некотором расстоянии от остальных алому леопарду. Она подошла к ней, издавая водные звуки при каждом шаге, затем встала на колени и обвила руки вокруг шеи аватара. После этого она крепко обняла его, уткнувшись головой. В ответ клыкастый аватар сказал своему родителю. «С возвращением, Аки!» Карент кивнула и ответила ребенку «Да, я, я вернулась». Остальные 7 аватаров молча наблюдали за этой сценой.